«Глава 64. У меня ощущение, будто я вернулся в колледж», — сказал Рой, восхищенно разглядывая комплекс, который отстроил Альтман на состояние, заправленное деньгами Уоррена Баффета. «Ты был в команде серьезного колледжа, а я играла всего лишь в католической лиге средней школы, поэтому у нас денег не было. Это все для меня вроде райского спортзала», — Рой указал на балке. У него тут даже копии чемпионских баннеров NCAA мужских и женских команд, выигранных Мэрилендом. Они потратили несколько минут, заглянув в бассейн, большую раздевалку со шкафчиками и душем, сауну, парилку и тренажерный зал, оборудованный самыми современными машинами. Еще в одной комнате нашли аккуратно разложенную спортивную форму, которая выглядела совершенно новой. У стены выстроилась в ряд спортивная обувь. «Это похоже на спортивную фантазию», — заметил Рой. «Давай-ка перейдем к делу, потому что я всерьез собираюсь надрать тебе задницу», — заявила Мейс. «И кто у нас теперь самоуверенный? Видно, ты очень хочешь вылезти из этого дела», — жестко и как-то безжизненно произнесла она. «А может, я хочу, чтобы мы оба выбрались из него живыми, это разве не считается?» Перри толкнула его плечом. «Если ты хочешь называть это жизнью». «Что?» «Быть цеплячим дерьмом!» «Тогда почему ты приняла ставку?» «Я же сказала, потому что очень хочу надрать тебе задницу». Они нашли большую комнату, набитую всевозможным спортивным снаряжением, от бейсбольных мечей до боксерских перчаток. На стойке аккуратно лежали полсотни баскетбольных мечей, многие с эмблемами колледжей. Мейс взяла один. «Ради старых времен». Рой увидел на мече знакомую эмблему «Кавс». Они вышли в зал, и Кингман иронично поприветствовал несуществующих зрителей. Мэй с мощным броском отправила мяч ему в живот, Рой легко поймал его. «Каково оно, играть перед тысячами?» — мистер-суперзвезда, — спросила она. «Лучшее время моей жизни. Дни славы. Работа юриста позволяет оплачивать счета, но я не возношу по утрам хвалы Господу Всемогущему за возможность делать богатых людей еще богаче». «Это не похоже на то, чем занималась ты, будучи копом. Тогда уходи оттуда, возвращайся в адвокатуру или получай место в общественной защите. Легче сказать, чем сделать. Сделать единственная трудность. Учту. Да, мы первыми», — он бросил ей мяч. «Мы можем пропустить легкую часть программы. Все, что пожелаешь». Мэйс отошла от обруча на пятнадцать футов, под прямым углом прицелилась и бросила. Чисто, только сетка чуть шелохнулась. Рой хлопнул в ладоши. Впечатляет, даже не разогрелась. Ха, напротив. У меня была лапша с острым соусом. От твоей дурацкой ставки я стал еще горячее. У меня внутри огонь. Мейс, я на самом деле считаю, что потом ты поблагодаришь. Бросай. Рой занял ее место и сделал чистый бросок. С двадцати футов и сорока градусов Мейс забросила меч от щита. На пределе возможностей? спросил он. Скоро узнаешь. Кингман сделал чистый. Окей, твоя К, сказала Мейс. Какого черта? Я попал. Рой, я заложила от щита, ты чисто получай свою К. Он смотрел на нее, открыв рот. Что? спросила Перри. Ты решил, что я бросила от щита, потому что не могу заложить чисто из 20 футов. Она выхватила у него мяч, встала на 20 и забросила. Ладно, угрюмо сказал Рой. Я получаю, ка. Вот-вот. Спустя почти час после 80 бросков и нескольких промахов, у обоих был козе. Мэйс прицелилась и забросила от щита с 25 футов. Просто хочу уточнить, я должен забросить от щита или могу чисто. Не трусь, малыш, выбирай сам. Рой дважды стукнул мечом, прицелился и бросил. Мяч пролетел мимо, даже не задев душку. Мейс нагнулась, подобрала мяч и с открытым ртом уставилась на Роя. Это Эль, сказал Рой. Я проиграл. Мы продолжаем расследование бескопов». Ты все это время собирался проиграть? Полагаю, этого ты никогда не узнаешь. Итак, что делаем дальше? Ты уверен насчет этого? Спросила она, бросив ему мяч. Кингман перебросил мяч обратно. Больше не спрашивай и не растекайся тут от счастья. Нам это не нужно. Окей. Толивер вышла из офиса в пятницу около семи. Это следует из данных охранной системы гаража. Потом она вернулась незадолго до десяти. Но Диана жила в южном конце старого города. Зачем ехать туда, потом делать круг и возвращаться? Я попросила об одолжении и узнала, что копы получили движение по кредитной карте. В пятницу вечером Толливер ужинала в Джорджтауне вместе под названием Симпсонс. Ты его знаешь? Маленькое заведение в квартале от М-Стрит в сторону реки. Я там бывал, хорошая кухня. Она ужинала одна. — Нет, судя по счету, с кем-то вдвоем. — С кем же она была? — Не знаю. — Разве копы не поговорили с персоналом ресторана? — Я не знаю, у них есть капитан. А когда выяснится, что капитан невиновен, тогда мы обойдем их на повороте, но сначала мне нужно заглянуть в другое место. — Какое? — Навестить старого друга.